Время до вечера тянулось долго, очень долго. Словно ждать ему пришлось не каких-то нескольких часов, а целую рабочую неделю. — Переодеться или нет? — спросил егору Тюбика. — Конечно, переодеться, — высказался Тюбик недвусмысленно. — Да, но не будет ли это слишком? Ну, не знаю. Похожим на кокетство, что ли. — Посмотри на термометр, — призвал Тюбик. — А что такое? — Тридцать градусов на улице. Это я и без термометра заметил. Недовольно огрызнулся Егор. — Вот именно. И ты собираешься идти в гости в несвежей рубашке? —— сориентировался Егор. — Точно! — Переоденься! — коротко велел Тюбик и скрылся на кухне. — Егор! поискал и нашел в гардеробе рубашку, цветом похожую на ту, которая была на нем утром, влез под душ, долго с наслаждением отдраивал себя перед предстоящим свиданием. Именно свиданием. Пускай даже оно носило деловой характер. Думать о свидании с Никой было чрезвычайно лестно. Черт его знает почему. Можно подумать, мало у него в жизни было свиданий, в том числе, Далеко не деловых, но так сильно он волновался впервые. — Ты ведешь себя, как мальчишка, — сердито сказал Егор своему отражению. — А может, ты уже влюбился? — спросил Тюбик, неслышно возникая у его ног. Егор насмешливо фыркнул. — Вот еще! — Не зарекайся, — предупредил Тюбик. И Егор поехал по указанному адресу. Ника жила в одном из тихих московских переулков, которые напоминали о добрых старых купеческих временах. Егор загнал машину в большой уютный двор, спрятанный огромными деревьями от июльского зноя. Вышел наружу, окинул взглядом двухэтажный особняк, стоявший прямо перед ним, Именно такие дома им придется реконструировать, если они получат заказ от мэрии. Впрочем, заказ они, скорее всего, не получат, и нечего об этом думать. Мысль на мгновение мрачила сознание, но Егор не позволил ей задержаться надолго. Сейчас его гораздо больше волновал другой вопрос. Должен он принести даме букет цветов? Или лучше не надо? Конечно, эта встреча носила деловой характер. В глазах Ники сам Егор относился к происходящему иначе, но не собирался об этом сообщать раньше времени, поэтому не мог решить, как приличней поступить. Букет он все-таки купил, и сейчас в нерешительности рассматривал великолепный розовый куст, упакованный в целлофан тащить его в дом или нет. А, была не была, решился он, наконец. В конце концов, неудобно первый раз являться в дом с пустыми руками. Конфеты приносить некрасиво, получится так, будто я на чай напрашиваю, а цветы в самый раз. Они никого ни к чему не обязывают. Приняв, наконец, Соломонова решение, Егор посмотрел на часы. Пора он достал с заднего сиденья букет роз и захлопнул дверцу включил сигнализацию и отправился к подъезду набрал номер квартиры на домофоне и замер послышались длинные гудки наконец в динамике что-то щелкнуло и мужской голос любезно проговорил слушаю вас добрый вечер начал егор торопливо — Надо понимать, что это и есть Игнатий, но назвать так человека, которого ни разу в глаза не видел, не поворачивался язык. — Добрый, — согласился невидимый собеседник. — Меня зовут Егор. — Мы договорились о встрече с Никой, — подумал и добавил Аркадьевной. — Да, она меня предупредила, — все так же любезно подтвердил Игнатий. — Прошу вас, входите. Замок щелкнул и дверь открылась. Второй этаж, дверь налево. — Спасибо, — поблагодарил Егор и шагнул в прохладный полумрак. Выходит, Ника все-таки задерживается? Интересно, где ее черти носят? Егор поднялся по широким каменным ступенькам. Перила представляли собой волшебное зрелище старинного чугунного кружева, краска на деревянных перекладинах чуть потускнела но все еще держалась на зло прошедшему времени дверь в квартиру столецких тоже была деревянной но ручка на ней чудная латунная ручка в виде львиной головы была так хороша что егор присел на корточки изучая ее дверь распахнулась из полутемного коридора на него благожелательно смотрел Моложавый человек с роскошной седой шевелюрой. Егор поспешно поднялся на ноги. — Простите, — сказал он, — я хотел рассмотреть ручку. — Вам нравится? — оживился Игнатий. — Очень! — искренне ответил Егор. Игнатий вышел на лестничную площадку, встал рядом с Егором и, в свою очередь, критически осмотрел львиную голову. — Ручная работа! — сказал он горестно. — Девятнадцатый век. И все это валялось на помойке, молодой человек. Да-да, валялось на помойке. А какие чудные шпингалеты, а оконные решетки, а вентиляционные одушки! Все выбрасывали, поголовно все. Он печально нахохлился. Наверное, тоже... «Историк», — подумал Егор с уважением. «Вы знаете, что покупают сейчас?» — угрожающе начал вдруг Игнатий. «Что?» — испугался Егор. «Китайскую фигню, сделанную под эти самые дивные образцы». Игнатий схватился рукой за львиную голову. «Фигню с фальшивой прозеленью, которой завалены прилавки». Тут Игнатий оборвал себя и сменил тон. «Боже — Боже мой, мы мы стоим на лестнице. Прошу вас, входите! Егор шагнул в просторную прихожую и быстро осмотрелся. — Да, только в старых домах бывают такие широкие уютные холы Даже в новостройках с обещанной новой планировкой они почему-то выглядят не так заманчиво. — Черт его знает почему. Наверное, потому что... Новые стены еще не впитали запах времени. Ника просила ее извинить и передать, что она задержится совсем ненадолго, — доложил Игнатий. — Вы не торопитесь? — Нет, не тороплюсь, — смущенно ответил Егор. Букет в руках страшно мешал ему освоиться в новом пространстве. Поэтому он не нашел ничего лучше, как протянуть розы Игнатию без слов. — Это мне? — восхитился Игнатий. Егор глупо кивнул. — Дивные розы! Игнатий обнюхал букет так, как это обычно делал тюбик. — Вы разувайтесь, молодой человек. Сейчас мы с вами будем пить чай. Я пеку чудные булочки с корицей. Вы любите булочки? Егор представил себе Игнатия в цветастом женском переднике и... С трудом сдержал смех. «Да, да, да», — удрученно закивал головой Игнатий, обладающий неприятным свойством читать чужие мысли. «Понимаю, понимаю, это не мужское дело. Но что делать? Если я пущу хозяйство на самотюк, то мы в скором времени умрем от голода».